Глава одиннадцатая. Кати. «В какой клуб направим этих неформалов?» — заглядывает ко мне в кабинет Кристина. Снова в убийстве на короткой юбке и майке с вырезом чуть ли не до пупка. «Я, конечно, не ханжа, но это работа, офис. Или я чего-то не понимаю в современном рабочем стиле. Гаевскому нужно позвонить, на конец месяца свободно только у него в модес. Правда, вероятность дозвониться запредельно мала, но, может, это он только меня резко решил игнорировать». Первые двое суток с момента нашей последней встречи, когда я завалилась к нему домой и практически взяла силой, ха-ха, мы нет-нет доперекидывались сообщениями. Язвительными, милыми, колкими и волнующими. Я даже успела за смешных два дня привыкнуть к его «доброе утро, детка» и «спокойной ночи, сладкое». А после он пропал. Прошли почти сутки с последнего полученного от Гая сообщения «позвоню позже», но звонка я так и не дождалась. Разволновалась, как дурочка, и даже пыталась позвонить сама, но он не отвечал. Раз, два. А потом я просто прекратила бесполезные попытки. Хотя в голове так и крутилась его брошенная, видимо, от жалости, «я рядом». Но вот по факту тишина. Ненадолго его запала хватило. И правильно, будто проблем у него в жизни мало, чтобы ещё и слёзы вытирать мимолётной знакомой на пару ночей. Попробуй ему набрать с рабочего, я не могу дозвониться ему на мобильный. «А Макс не в городе». Как ни в чём не бывало, выпаливает моя помощница, рассматривая свой кислотно-жёлтый маникюр, вверх вульгарщины. Нет, я точно ханжа. Макс, значит? Это что за понебратское обращение? Почему эта рыжеволосая пигалица о нём так максимально неформально говорит? Всё-таки рабочий этикет никто не отменял. Прошу прощения, а что в этом такого? Да уж, Кристина никогда не лезла за словом в карман. Почему я должна обращаться к нему исключительно Максим Александрович? Может, потому что существует такое понятие, как рабочая этика? Это во-первых. И, на секундочку, он старше тебя вдвое, Кристина. Ну так и вас тоже, Катерина Алексеевна. Один-один, чёрт побери. Губы помощницы расползаются в нелепой улыбке, а в глазах полная пустота. Каждый раз в подобных стычках я смотрю на неё и гадаю. Она прикидывается наивной дурочкой или и правда без царя в голове? «Откуда ты знаешь, что Гаевский не в городе?» Перевожу взгляд в ежедневник, где уже насквозь проткнула ручкой пару десятков листов от злости, непонятно откуда взявшейся. «Да так, просто знаю и всё», — отмахивается Кристина. «У вас что-то есть с Максом?» Выпаливаю прежде, чем успеваю остановиться. В груди разливается вязкое чувство мерзкого предчувствия. «Нет», — невинно хлопают накладные ресницы, а губы растягивает издевательски довольная улыбка. «С чего вы взяли, Екатерина Алексеевна?» «Да так, просто знаю и всё». Возвращаю девушке её же фразочку. После такой реакции нисколько не сомневаюсь, что я права. Вот же гад Гаевский, бабник хренов. Хотя, а чего я удивляюсь из люста? Прекрасно же знала его пристрастие, когда так опрометчиво летела в объятия. Макс был учтив и терпелив, но не более. И почему я тогда сейчас так зла? «Так я пойду поищу ещё варианты площадки», — вырывает из самокопания и самопоедания Кристина. «Иди». Провожаю голые ноги взглядом, и уже когда девушка почти переступает порог моего кабинета, не могу сдержаться. Впредь на работу прошу надевать что-то более скромное. У нас пиар-агентство, а не бордель. Кристина оборачивается, пару секунд сверлит меня взглядом, после чего пожимает плечами и удаляется, хлопая дверью. Ещё одна дурацкая привычка. Действительно, бурчу себе под нос. Будь она более одета, вряд ли бы Макс на неё посмотрел. Даже у рыбки мозгов больше. Морщусь и беру в руки мобильный. Долго пялись на экран, размышляя, позвонить Гаю или лучше не стоит. В итоге трусливое я побеждает. Прячу гаджет в сумку и ухожу с работы раньше, чем обычно.